Между тем граф спешился так же, сел близ меня на землю и тоже, видя во мне как бы дитя, стал ласково меня успокаивать. Он самым убедительным образом уверял меня, что я не должен так пугаться пытки, отвратить которой мы не могли, так как очень многие люди переносят ее без вреда для своего здоровья. Сам граф знавал одного алхимика, которого неверные в Мостере подвергали пытке тридцать раз и даже сажали на кол, надеясь выведать от него тайну философского камня, будто бы ему известную, и который, однако, дожил до глубокой старости. Притом, по словам графа, в этот первый день не могло угрожать Ренате никаких особых истязаний. Самое большее, чему могла она подвергнуться, это вывиху на дыбе ручных суставов, которые палач сам сумеет немедленно вправить. Не забыл, граф, привести мне в утешение и несколько цитат из Анны Синеки, философа, указывающего, как благодетельно для человека переносить физические страдания. Разумеется, такие речи графа нисколько не могли меня успокоить, но порою были как бы горючим материалом, подбрасываемым в огонь моего отчаяния, И, наконец, граф, замечая, что все его рассуждения и разумные доводы бессильны против моего чувства, сказал мне еще следующее. «Ну, слушай, Рупрехт, я открою тебе мой план, чтобы ты не считал меня за врага, но истинным другом. Знай, что я уже все приготовил для спасения твоей возлюбленной. Мать Марта...» к сестре Марии очень расположена и не верит в ее виновность. Кроме того, будучи кларисинкой и, следовательно, принадлежа к францисканскому ордену, она рада чем бы то ни было досадить доминиканцу. Ты знаешь, что монашеские ордена грызутся между собой, как собаки. Короче говоря, мать Марта согласилась после разных моих убеждений помочь нам и устроить побег твоей, Ренаты. Но ты понимаешь, что такое дело можно совершить лишь ночью, при дружественном молчании луны. Мы сейчас вернемся к монастырю. На страже у ворот и у темницы будут монахини, настоятельницы вполне преданные, и к тому же поклоняющиеся сестре Марии как святой. Они отопрут нам все затворы, Ты спустишься в подземелье и выведешь свою Ренату или вынесешь ее на руках, если она окажется не в силах идти. У ворот будет тебя ждать Михель и пара свежих лошадей. Скачите прямо в мой замок. После мы посмотрим, что делать. Но я уверен, что не только все другие. Но сам Фома, несмотря на свое апостольское имя, поверит, будто сестру Марию освободил дьявол. Итак, Подай мне руку и не будем медлить. В плане графа больше было причудливости юного воображения, которое обычно руководило его поступками, нежели опытности и знания людей. Однако то была последняя веревка, держась за которую я мог выбраться из бездны моих неудач. Мы снова сели на коней и опять погнали их на этот раз в противоположном направлении, с трудом распознавая дорогу в наступавших сумерках. По счастью, мы не сбились с пути и при слабом свете молодого тощего месяца достигли нашего лагеря.